Потом он действительно стал нагреваться, и все сильнее и сильнее сдавливал мне голову и руки. Я подумал, вот так замуровывают людей. Затем гипс сняли и по этой форме отлили руки, голову, сделали туловище. Потом чучело одели в такой же точно клоунский костюм, как у меня. Нам было по 27 лет. Ну что мы могли сделать с чучелом? Ясное дело, разыгрывать всех. Кто подвязан фигуру на крюк, будто бы человек повесился. Кто-то входит в гардеробную и в ужасе оттуда выскакивает. Никулин повесился. Чучело выглядело натурально и раскачивалось на петли, тоже весьма натурально. Или входил человек к нам в гардеробную, а на него падало чучело. Крики были, обмороки. К фигуре привязывали ниточки, можно было двигать руками, ногами. Приходили гости и с удивлением смотрели, как два Юрия и Никулина играют между собой в шахматы. Нашу клоунаду с ящиками после первого же просмотра забраковали. Тогда с нами начал работать другой режиссер, тоже бывший цирковой акробат, который решил поставить нам старые антре шапки. В свое время шапки и мастерские исполняли Демаш и Мозель. У нас же получалось плохо. «Учтите!» — Это самая трудная клоунада, сказал как-то, придя на нашу репетицию карандаш. — Нужно уметь каждую шапку, которую надевает рыжий, как следует обыграть. Преподнести публике с разной обыгровкой, что идет мозолю, не годится для вас, ищите свое. Пришлось нам и шапки бросить. Фактически для выпуска у нас осталась лишь клоунада натурщик и халтурщик. Она считалась принятой руководством, и ее включили в наш репертуар. Остальные студийцы готовились с режиссерами свои клоунады, но они тоже, как выяснилось позже, оказались не очень удачными. Некоторые же ребята заканчивали свою учебу вообще без репертуара и без всяких перспектив на дальнейшую работу в цирке. Никакого специального выпускного показа не было. Каждый отдельно сдавал свою клоунаду руководству и тогда получал зачет. А 25 ноября 1948 года Все собрались на втором этаже московского цирка. Заместитель начальника главка произнес небольшую речь, смысл которой сводился к тому, что нам еще предстоит много работать, чтобы утвердить себя, и, пожимая каждому руку, вручал дипломы. Конечно, все мы хорошо представляли, что главное впереди. Студия нас взрастила, но дозревать на публике придется уже самим. Как и все, я получил красную картонную книжечку, диплом Так я стал клоуном по диплому. После окончания учебы в студии я задумался о нашей с Борисом Романовым дальнейшей работе. Мы клоуны по диплому. Что мы имели с Романовым? Одну сомнительную клоунаду, почти непроверенную на публике, три клоунских костюма, бутафорскую фигуру Никулина, толстую бамбуковую палку, расщепленную на конце, чтобы слышался треск, когда ударяешь этой палкой по голове партнера, и громадную никелированную английскую булавку, подаренную нам клоуном любимым, и все? Нет. Была еще у нас жажда работать на манеже, желание искать, пробовать. Мы очень хотели побыстрее выйти на публику. Как я стал клоуном? Клоун должен белить, свое лицо, чтобы его могущественные противники не заметили, как он бледнеет. Станислав Ежелец. Еще в студии я решил завести записную книжку, чтобы записывать в нее рассказы цирковых актеров, анекдоты, смешные случаи. Я купил толстую общую тетрадку в клеточку. И спустя много лет, листая эту тетрадку, Всегда мысленно переносился в то время, когда делал первые шаги на манеже, или уже став профессиональным артистом, выезжал с цирком за пределы страны. Одна из коротеньких записей в тетрадке в клеточку — фраза «Мама русского клоуна плакала». Весной 1958 года, поздней ночью, в маленьком шведском городке Борусе мы, артисты советского цирка, после трех представлений должны были выехать в Гётеборг, место основных гастролей нашей труппы. Воздушная гимнастка Валентина Суркова, Михаил Шуйдин, я и переводчица пересели из автобуса, нам не хватило мест, в машину нашего импрессария господина Алквиста, «Важного упитанного человека с маленькими усиками а Гитлер».